Глава 22 вторая Эмре, распластавшись, будто пустынный скат, залег на крыше трехэтажного постоялого двора четыре стрелы, старейшего на жёлобе. Сам жёлоб, шумящий за спиной, его не интересовал. Целью было небольшое поместье напротив, заостренное многочисленными верандами и балкончиками. В ухоженном садике нашлось место даже беседки. Однако за последние три дня никто не прогуливался по дорожкам и не пил чай на веранде. А беседка выглядела грязной и непрекаянной, будто туда годами не ступала нога прислуги. Впрочем, усадьба не была заброшена. В первый день дежурства мР пришел садовник и часа четыре подстригал кусты да поливал цветы вдоль дорожек. На второй день приехал водовоз наполнить цистерну на заднем дворе. сегодня Никого. Эмре поднял подзорную трубу, внимательно осмотрел каждое окно. Занавески трепетали на неожиданно прохладном восточном ветру. В прореху между ними никого не было видно. Он перевел подзорную трубу на старую водонапорную башню Афира, старейшей шарахайской винокурни. На узкой площадке у резервуара залег в тенях Дарий, соглядатый воинства безлунной ночи. Дарий вот уже три дня наблюдал за поместьем, а Эмре наблюдал за ними обоими. Он понятия не имел, что воинство хотело найти, но знал, что если запасется терпением, однажды выяснит. Сегодня был Савади, самый горячий день на жёлобе, так что с закатом гам вокруг только усилился. Мужчины и женщины наводнили таверны, чайханы и кальянные. Те же, кому не досталось места внутри, сидели на стульях у входа, разглядывая прохожих. За спиной Эмре во внутреннем дворике «Четырех стрел» послышались ритмичные распевы поэтов. Каждое выступление заканчивалось свистом и перестуком рюмок по столам. Самый громкий свист предназначался тем, кто за отведенное время успевал впечатлить зрителей. «Еще один день псу под хвост», — подумал Эмре. Пара взяток тут и там, да несколько обещаний принесли ему новости о том, что Хамид ищет что-то в этой части города. И на поиски послал Дария. Но даже зная об этом, Эмре в первый день едва не выдал себя. Разгуливая по кварталу и пытаясь выяснить побольше об обитателях поместьей, он заметил, как Дарий взбирается на башню. Эмре тут же затаился в переулке и целый день наблюдал. На закате Дарий покинул пост и отправился в кальянную и хвост. Подозрительное местечко, куда частенько захаживал Хамид. Этого Эмре было достаточно, чтобы убедиться, что он на правильном пути. Оставалось выяснить, зачем охотится Дарий. Но, видно, не сегодня. Мысль, преследовавшая мрэ уже несколько дней, вернулась снова. Пойти к Хамиду. Поговорить с ним прямо. Он же вырос вместе с ними, с Чедой и Тариком. Четыре года они были не разлей вода, сорванцы, вместе промышлявшие на улицах. Но постепенно судьба разбросала всех, только Чеда с Эмре все так же держались вместе. Тем не менее, он не хотел идти к Хамиду и мяться на пороге. Дружба дружбой, а дела врозь, нужно сперва проявить себя. Дарий поднялся, и Эмре хотел сделать то же самое, но к поместью, гремя колесами, подъехала Арба. запряжённая двумя чёрными лошадьми. Лакей спрыгнул с запяток и открыл ворота. Лошади, звеня упряжью и цокая копытами по камням дворика, затащили арбу внутрь, к самому крыльцу. Из экипажа показалась прелестная девушка с чёрными косами и голубым кулоном, спадающим на лоб. Спустившись по приставленным лакеем ступенечкам, она заговорила о чём-то с кучером. Лакей же вбежал в дом и вскоре выкатил Карби кресло на колёсах. Только тут Эмре заметил, что в Арбе есть кто-то ещё. Сгорбленная старушка, укутанная в одеяло. Девушка помогла ей выбраться из Арбы и вдвоём с Лакеем усадила в кресло. Дверь за ними закрылась. Кучер задвинул щеколбу на воротах и уехал на задний двор. Окна дома светились. Но за ними всё ещё не видно было ни души. «Значит, они в тех комнатах, что смотрят на восток». Эмре подумал, что Дарий подкрадётся поближе, но он не стал. Спустился с башни и повернул на юг. Эмре остался наблюдать, надеясь понять, что за женщина в кресле, и что Хамиду понадобилось в этом доме. Но больше ничего не происходило. Плохо. Нужно выяснить всё как можно скорее, прежде чем Дарий начнёт действовать. Но как разведать незаметно?» Дворик четырёх стрел взорвался хохотом. Дождавшись тишины, поэтесса продолжила читать на распев и, будто отзываясь на её голос, в окне напротив появился силуэт девушки. Наблюдая за ней, Эмре кое-что понял. Да, он не сможет войти туда тайком от Дария, но зачем скрываться? Он ведь хотел привлечь внимание воинства. Вот и случай подвернулся. Спускаясь по увитой плющом решётки, он услышал громкий одобрительный свист. Поэтесса что-то едко ответила на выкрик из зала, и зрители разразились хохотом. Четыре дня спустя, ясным утром, Эмре появился на жёлобе с простенькой кожаной сумкой в руках. Он надел лучшее, что у него нашлось, то есть выглядел беднее самого бедного жителя жёлоба. Но цель была не в том, чтобы сойти за богача, хватало образа средней руки караванщика. Зная, что Дарий уже засел на башне, он направился прямо к воротам поместья. Поднялся ветер. Хорошо. Небольшая песчаная буря была бы для Эмре даже на руку, если бы он таки смог попасть в дом. Он потянул за шнур справа от ворот и во дворе зазвонил колокольчик. Вскоре явился тот же лакей, что сопровождал тогда женщин. «День добрый», — сказал он, оглядывая Эмре. «Я бы хотел увидеть твою хозяйку, почтеннейший». Лакей подозрительно прищурился. «Наставницу Зохру или госпожу Энасию?» Эмре замер. «Энасия?» Несколько лет назад он работал у каменщика Галадана, помогая строить стену вокруг нового сада-храма Тулатан. Работая, он часто видел девушку по имени Энасия и вел себя как полный дурак, стараясь ее впечатлить. Больше он ни разу не встречал ее, прекрасную как голубка. Подойти к ней просто так, без предлога, Эмрея стеснялся. Всё-таки она была послушницей в храме Тулатан. Может, она и хихикала над его дурацкими шутками, но никогда не связалась бы с оборванцем. Постепенно он забыл о ней. И вот вспомнил. Последние три дня он днём и ночью шлялся по округе, стараясь не попадаться на глаза Дарию, и выяснил, что старушку, хозяйку дома зовут, наставница Зохра. И что пару месяцев назад она заболела. придумал план, Но теперь под строгим взглядом Лакея все слова разбежались. «Прошу прощения», — нашелся Эмре. «Я пришел к наставнице Зохре, но лучше бы мне, пожалуй, перекинуться словечком с госпожой Энасией». «О чем это?» «Прости, уважаемый, но госпожа велела мне никому об этом не рассказывать». «Значит, разговор окончен», — Лакей развернулся, собираясь уйти. «Прошу тебя! Это все ради здоровья наставницы Зохры! Дело тут деликатное». Эмре похлопал по сумке. «Госпожа Энасия была когда-то послушницей при храме Тулатан, там мы и познакомились. А теперь я караванчик, хожу в Маласан, вот недавно только из Самарила. Аптекари там творят чудеса, даже угасание ума лечат». Эмре слышал, что у наставницы, быть может, началось старческое слабоумие. «Не могу сказать, что это за лекарство и сколько стоит, но оно поможет наставнице, это как пить дать». Лакей замешкался. Он явно разрывался между желанием выставить Эмре и желанием поверить в его историю, но боялся расстроить хозяйку. «Мне-то что, я с наставницей даже не знаком», — сказал Эмре. «Но вот и Насия, думаю, о ее здоровье печется». Лакей глянул на него с сомнением, но все же сделал выбор. «Ваше имя?» «Скажи ей, что мР зашел». «Ждите здесь», — велел лакей и ушел в дом. Вскоре из дверей показалась Энасия в персиковой абайе с оранжевой вышивкой. Ветер обдувал ее, облегая на мгновение контуру девичьей фигурки. Энасия смотрела на мР с конфуженой, пытаясь оживить смутные воспоминания. Лишь когда он улыбнулся, лицо ее просветлело. «Прости, что, без предупреждения?» мР Он самый!» — ответил он, улыбаясь шире. «Ты?» — Энаси окинула его взглядом. «Как ты вырос?» Когда они виделись в последний раз, Эмра еще не исполнилось 17 Он был ниже на целую голову, да еще тощий, как жерть. Но теперь он заметил в ее глазах блеск. Женщины часто так на него смотрели. «Что ты тут делаешь? Зачем сказал Ренжину, что мы договаривались?» «Правду сказать, я пришел к тебе». Пару вечеров назад я проходил по жёлобу. Вернулся с караваном решил прогуляться по Шарахаю, вспомнить старые времена. И вдруг, кого я вижу в арбе? Голубку-послушницу из храма Тулатан. Я сперва потерял арбу из виду, смотрю, а она въехала в эти ворота. Поздно было напрашиваться в гости, так что я решил зайти потом. «Ты сказал Ринжину, что у тебя есть лекарство для наставницы Зохры?» «Да», — сказал. «Но я не понимаю». «А...» Эмрэ мутился немного. Снова, как в 16 лет. «Неловко о таком говорить. Я поспрашивал о тебе, прежде чем заявляться, но оказалось, тебя тут никто особо и не знает». Энасия кивнула, ветер игриво растрепал её локоны. «У нас не очень дружелюбные соседи». «Зато я узнал, что твоя наставница приболела, и решил, что это знак свыше». «Я не соврал Ренжину. Я и вправду хожу в Самарил с купцом, который приторговывает тамошними эликсирами. Я кое-что у него выторговал, надеюсь, твоей наставнице поможет. Ты купил лекарство для незнакомой женщины? Но ты-то её знаешь, а я знаю тебя. Да и мне это ничего не стоило. За Бурханом был должок, так что...» Энасия, понимающе улыбнулась. Эмре даже не пришлось разыгрывать смущение, ему и правда стало неловко. Однако он выдержал её взгляд и улыбнулся в ответ. Не хотелось, чтобы она думала, будто он всё ещё наивный мальчишка. «Так ты ходишь с караваном...» — печально сказала она. «В Малосан?» Я всегда думала, каково это. «Должно быть замечательно. Скажи мне, что это замечательно». «Ну, если тебе нравится страдать от жары, пить воду со вкусом тысячелетней бочки и есть галеты, чёрствые настолько, будто их ещё древние боги выкинули, тогда замечательно». «Ну, неужели всё так плохо?» Эмрей улыбнулся. «Да нет, конечно». «Но...» — он огляделся. «Иногда я скучаю по своей старой жизни в Шарахае». «Так возвращайся!» Он усмехнулся. «Это не так просто». Энасия подошла ближе. Просто, если захотеть. Он тоже приблизился на шаг. «Скажи это ишаку которому я должен сотню ралов». «Сотню ралов?» «Ты что же, убил его любимого коня?» «Вроде того». «Эмре, расскажи немедленно». «Как-нибудь в другой раз». Он указал на дом позади нее. «А ты больше не служишь, Тулатан?» Энасия пожала плечами резко отбросила растрепанные ветром волосы с лица. Я никогда по-настоящему ей не служила. Отец пристроил меня туда, но у меня сердце не лежало к этому месту. Она оглянулась. Но вот теперь я дома. Наставница Зохра хорошая хозяйка, она учит меня вещам, которые я иначе никогда бы не узнала. Кто знает, может, однажды я приведу в мир высокородного господина? Эмре нахмурился. «Приведёшь в мир?» И Наси рассмеялась. «Наставница Зохра повитуха». Вернее, была повитухой. Теперь заболела. Да, ты и так знаешь. Жаль в этом убедиться. Повитухой, значит. 20 лет. Многие господа на Золотом Холме прошли через её руки. А до этого она была стальной девой. Эмре поборол желание оглядеться по сторонам, не прячутся ли тут её подружки. Девой? Да, в молодости. Она прожила удивительную жизнь. Вот бы встретиться с ней. «Она слишком больна, не может принимать посетителей. Ну, ты заходи». Эмания поманила его внутрь. «Она спит. Покажи мне, что ты принёс». Она потянула его за руку по коридорам в столовую. Устроившись за столом, Эмре вынул из сумки и развернул тканевый свёрток. 12 пузырьков, каждый в своём кармашке. Вчера он купил их у одной аптекарши, умеющей держать язык за зубами. «Тут их три вида, все сильнодействующие. Первые два...» Он указал на пузырьки с красной и зеленой жидкостью. «Сразу дадут улучшение, если это то, что нужно. Так что сперва попробуй их. Ложка утром, ложка вечером. Если не получится, попробуй третий». Хозяин сказал, что улучшение от него наступает медленнее, но зато наверняка. «Если боги будут милосердны, что-нибудь да поможет». На самом деле это были простые лекарства от кашля, чесотки и подагры. которые Эмре добавил малосинских специй на случай, если наставница или Энасия опознают вкус. Энасия взяла пузырёк с голубой жидкостью, легонько взболтала. «Нам тебя боги послали, Эмре. Сколько наставница тебе должна?» Он поднял руки. «Ничего, пока не сработает». Энасия вернула эликсир в кармашек. «А сколько я тебе должна?» «Вот тут уже можно как-нибудь договориться». Он встал, собираясь уйти, и Насия помедлила, но всё же вышла его провожать. «Так сколько я тебе должна?» — переспросила она, когда они дошли до ворот. «Ничего ты мне не должна». Но тем вечером я подумал, вдруг нам судьба снова свидеться. Она вновь улыбнулась. «Что? И это всё?» Эмре открыл калитку. «Хм, почему бы нам не прогуляться как-нибудь или не выпить чаю на жёлобе?» «С удовольствием». Энасия ласково стиснула его пальцы. «Значит, скрипим соглашением!» Он поднёс её руку к губам, поцеловал легонько и отступил, не отрывая взгляда. Энасия вновь улыбнулась ему и, закрыв калитку, побежала к дому, подгоняемая вновь поднявшимся ветром. Будто боги пустыни хотели побыстрее увести её от обманщика. Эмре обернулся к башне и кивнул. Он не мог видеть Дария, но знал, что он там. Поднявшись к жёлобу, Эмре, несмотря на ветер, устроился у входа в Чайхану. Ожидая, кто же к нему подойдёт. Прохожие бежали мимо, выискивая, где бы переждать бурю. В домах начали захлопывать ставни. Эмре только подумал, не выгонит ли его владелец Чайханы, как появился Дарий. Он подошёл к столику и окинул Эмре раздражённым, немного завистливым взглядом. «Идём за мной», — бросил он. «Зачем?» «Сам знаешь зачем». Он отвернулся и зашагал вниз по улице. «Хамид хочет поговорить».